Морозный ипподром Василию Аксенову Табуном рванулись трибуны к стартам. В центре — лошади, вкопанные в наст. Ты думаешь, Вася, мы на них ставим? Они, кобылы, поставили на нас. На меня поставила вороная инхоть.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 Но в чьей свистульке? Кто свищет, глядь? Упал ханурик, хохочут лошади, Кобыла Дунька, судьба конь блед. Хохочут лошади, их стоны жутки, Давай, очкарик, нажми, Андрей, Их головы покачиваются, как на парашютиках, на паре, выброшенном из ноздрей. Понятно, мгновенно замерзшим. Все-таки сорок У ворот подрома лежал ханурик. Он лежал навзничь. Слева еще пять. Над его круглым ртом Короткая, как вертикальный штопор, открытый из перочинного ножа, стояла замерзшая душа. Она была похожа на поставленную торчком винтообразную сосульку. Видно, испарялась по спирали, да так и замерзла. И, как бывает, в сосульку вмерзает листик или веточка. Внутри ее вмерзло доказательство добрых дел, взятое с собой. Это был обрывок доноса на соседа. Над соседними тоже стояли души, как пустые бутылки. Между тел бродил ангел. Он был одет в сатиновый халат подметальщика. Он собирал души, как порожние бутылки внимательно проводил пальцем, нет ли зазубрин. Обракованные скорбно откидывал через плечо. Когда он отходил, на снегу оставались отпечатки следов подковками. А лошадь Ангел в дыму морозном ноги растворились, как в азотной кислоте. Шейку шаловливо отогнула, как в полозе, Сама, как в саночке, сколезит на животе.